Слава первая. Северо-западный Даркан. Хельстад. Западные ворота. Уровень локации. 220. Регенерация души. 1,17% в час. у ворот кладбища крутилось человек 30 разнорабочих. Кто-то возил на тачках землю и сваривал ее в кучи. Человек 5 раскапывали траншею. Пляшевый мужик в заляпанной рубахе Замазывал щели на правом воротном столбе, остальные врубали разросшийся повсюду кустарник. Младший жрец Кельфаты стоял чуть в стороне от этой тусовки и с важным видом наблюдал за работой, изредка заглядывая в небольшую тетрадку. Интересно, пару недель назад тут никого не было, но, видимо, получив назад свой артефакт, Хель решила вернуть на кладбище жизни. Ведь любой женщине приятен порядок на ее территории, даже если эта женщина – банши. Заметив нас с Бьерном, жрец на мгновение подвис. Затем приветливо улыбнулся. Хотел что-то сказать, но так и замер с открытым ртом. Чтобы не вводить парня в ступор, я кивнул ему в ответ и, спрыгнув с лошади, сразу построил портал. Едущий чуть позади Бьерн, не останавливаясь, Въехал в появившееся над землей окошко, и я, потянув Юлю за повод, поспешил зайти следом за ним, пометуя о веселой способности моей любвеобильной лошади. Знакомая поляна встретила нас с запахами смолы и хвои. Раскидистое дерево по центру, высокая трава, неровные лужи. Сама поляна вроде бы осталась прежней, но лес вокруг неё сменился на хвойный. Под высокими соснами хаотично торчали потрескавшиеся надгробия. Справа виднелись остатки полуразрушенного склепа. Бесцельно бродили поле сускелеты в проржавевших доспехах. Раньше я, возможно, и удивился бы такой странной смене растительности. Но райнок меня просветил. Оказывается, Хельстадт постоянно меняется. Каждую полночь все на территории кладбища перемешивается в произвольном порядке. И любой объект может переместиться на десятки километров в случайную сторону. Неизменной остается только та часть, на которой ты находишься. И если бы не выданный некромантом амулет, анклауд бы я искал до второго пришествия. Идеальное на самом деле место с точки зрения игрового процесса. Но мне тут, увы, ловить нечего. Перерос эти локации – Да и местная нежить уже не враждебна. Нет, можно, конечно, поискать тут какие-нибудь интересные захоронения или данжи, но этот процесс может затянуться аж на несколько лет. Надеюсь, хоть и в Венете у меня еще остались враги. достой «Да ты спокойно, кабачок! Голос Бьерна оторвал меня от размышлений. Спешившийся паладин подтянул подпругу. Затем вытащил из сумки одноименный овощ и протянул его своему четвероногому другу. Кабачок. М да отличное имя для черного чудовища, которое по ошибке появилось на свет в виде коня. Впрочем, кому кабачки, кому морковка, и неважно, полупризрак ты или боевой рыцарский конь. Вкус то у всех разные. Я спешился, еще раз окинул взглядом поляну, Сунул угощение потянувшийся к камне лошади и, отойдя в сторону, вывел перед глазами информацию. «Рыцари смерти – это восставшие из мертвых военачальники, полностью сохранившие свои навыки, разум, собственную личность и свободу воли, ум, инициатива и преданность создавшему их заклинателю». Делает этих существ отличными офицерами, командирами мертвого войска. Определяющие признаки. Полностью сохранившиеся прижизненные навыки. Высокий интеллект. Возможность саморазвития. Командирский опыт. Способность управления нежитью. Призыв рыцаря смерти. Душа. Не активно. Требуется 20 очков призыва, требуется 300 уровень, требуется рыцарь смерти, путь души, требуется место переплетения сил, труп существа соответствующего размера или крупнее, требуется вложение души 20% в соответствии с ранее призываемыми умертвиями. Время произнесения – 10 секунд. Затраты маны – 80 тысяч единиц. Призывает покорного вашей воле Рыцаря Смерти. Особенности – уровень Рыцаря Смерти не ниже уровня Призывателя. Вес характеристик – 1 к 1000. Минимально. Вариативно. Возможность экипировки – Способность призыва собственного отряда. Безусловная власть над низшей нежитью. Способность принимать форму призрака. Меню управления отсутствуют. Подчинение голосовым и мысленным командам. Способность к выполнению максимально сложных задач. Возможность повторного призыва в случае гибели. Защита от физического урона 90 – 90% и в соответствии с экипировкой – но не более 95%. Максимальные сопротивления – плюс 5% дополнительно от навыков сопротивления призванных существ. Внимание! Для использования данного навыка вам необходимо заменить всех призванных у мертвей «Душа». На рыцари смерти. Душа. Внимание. После замены ваших умертвий, душа на рыцари смерти. Душа. Вы сможете призывать только «Рыцарей смерти. Душа. Внимание. В момент замены умертвий, душа на рыцари смерти. Душа. Возможно перераспределение навыков и характеристик призванных существ. Внимание. Для замены у мертвей душа на рыцарей смерти душа вам необходимо выполнить задание «Мертвое войско». Мертвое войско 1. Тип задания. Уникальное. Требуется. 300 уровень. Требуется. Рыцарь смерти. Путь души. При забитии у мертвей в одном из мест переплетения сил – На великом кладбище Карна. Награда. Опыт. Доступ к следующему заданию в цепочке. Как оказалось, ничего серьезного. Этот квест нужен для обозначения места призыва рыцарей смерти. Что-то на вроде введения в специализацию. Если у мертвей и скелетов можно было призывать где угодно, то с рыцарями дело обстоит иначе. И речь тут идет только о первом призыве нового рыцаря. То есть Итана и всех остальных я смогу вызывать, как и раньше. А если захочу к ним кого-то добавить, придется тащиться в Хельстадт, на эту поляну или в какое-то похожее место. А добавлять придется. С изменением уровня души у меня сейчас 624 очка призыва, из которых на Юлю и у мертвей приходится 300. То есть на выходе у меня будет 30 рыцарей смерти. И если каждый из них призовет хотя бы по 10 скелетов... Впрочем, никого я сейчас призывать не собираюсь. Переделаю в рыцари тех, что есть, и сразу рванем в приграничье к ребятам. Но нет у меня времени на то, чтобы торчать здесь и регенерировать душу. Нужное место система заботливо подсветила на карте. Как раз там, где я появился при переходе из серых пределов. Ну да, откуда еще можно притащить высшую нежить? Я сунул лошади вторую морковку, призвал Шона, позволил ему себя цапнуть и, почесав пса за ухом, пошел в нужное место». Довольный фамильяр махнул хвостом и побежал следом. С моим изменившимся восприятием у него не было ни единого шанса меня укусить. И я, разумеется, поддавался. Пусть все будет так, как раньше. Нет, я по-прежнему не люблю ходить с прокушенной рукой. Но мне почему-то кажется, что фамильяру это принципиально важно. Может быть, он так чуть быстрее растет. Не знаю, но хочется ему, пусть кусает. «К тому же сейчас он это делает только в момент призыва. В общем, потерплю, а как подрастет и заговорит, узнаю. На хрена ему это нужно?» Дойдя до обозначенного места, я мысленно нажал кнопку призыва у мертвий и... «Задание. Мертвое войско. Выпал. Эррор. Неизвестно». «Никаких рыцарей не появилось». Вместо них в пяти метрах напротив возникло черное окошко портала М да что-то тут определенно пошло не так квест вроде выполнился, но новой иконки не появилось, а старые теперь не активно что за черт я сфокусировал взгляд и задумчиво почесал щеку портал на одного человека туда даже с лошадиью не зайти. ведет в какую-то пелену безысходности. «Блин, где мои рыцари? Мне за ними в серые пределы нужно отправиться. Но сколько это займет времени? И какого хрена выскочила ошибка?» За спиной лязгнуло железо. Подошедший паладин кивнул на висящую над землей черноту и, скосив на меня взгляд, спросил, «Что это?» «Да хрен его знает!» С досадой покачал головой я. «Но, судя по всему, Итан с остальными сейчас там». «И что ты собираешься делать?» «Ты думаешь, у меня много вариантов?» Я вздохнул, обернулся и отпустил лошадь. «Без них нам будет совсем тяжко». «Делай, как считаешь нужным». Пожал плечами паладин. Ситара рассказала, что темный Сэм должен выбирать путь. «Я подожду здесь до полуночи». Если к этому времени не вернёшься, заберу Рихарда с ребятами и вместе с ними отправлюсь в САЗу. Будем ждать тебя там. Хорошо. Я кивнул, быстро пробежал ладонью по мензуркам на поясе и, вытащив меч, шагнул в висящую над землёй черноту. Океан мрака. Пелена безысходности. Малое светилище. шака Уровень локации неизвестен. Регенерация души – 3,14% в час. Сущность океана мрака карает убийц его детей. На вас наложен дебаф – убийца. Отныне при нахождении на территории океана мрака ваш общий запас здоровья, выносливости снижен на 50%. Вы теряете 3% от общего запаса сил в секунду. Весь наносимый вами урон снижен на 50%. Все ваши сопротивления снижены на 50%. Скорость восстановления способностей снижена на 100%. Скорость регенерации маны и запаса сил снижена на 100%. Вы не можете использовать маскировку. Все находящиеся поблизости существа чувствуют ваше присутствие на расстоянии, двукратно превышающем их возможности. Вам доступны задания «Пленники». Тип задания «Уникальное» «Артефакт». Пробейтесь к святелищу ша И разбейте оковы на пленных рыцарях смерти. Награда – способность призыва освобожденных рыцарей смерти. Внимание! Если вы не сможете разбить оковы на пяти, минимально, рыцарях за отведенное время, мрак затянет святилище и ваше тело навсегда останется в светилище Шака. «Вот ни хрена себе сходил за хлебушком!» Я медленно обвел взглядом прямоугольную каменную площадку, шикнул на вздыбившего шерсть Шона и, вытащив из сумки яд, стал быстро наносить его на оружие. Остров, на котором я оказался, имел прямоугольную форму. Большая каменная площадка примерно метров сто на 60. С относительно ровной поверхностью возвышалась над водой метра натрия. На противоположном конце острова большое белое строение, отдаленно напоминающее буддийскую ступу. Арочный проем в передней части стены был затянут бурой пленкой непонятного данжа. Вопросов столько, что и за сутки не разобрать. А еще этот жуткий дебаф. Я просто задницей чуял, что сейчас сюда приползет половина этого грёбаного океана. Самое простое решение – пробежать стометровку и быстро заскочить в Данш. Но в задании сказано, что я должен через что-то пробиться. Либо это что-то вылезет из воды, либо будет появляться из воздуха. И это бурая пленка на входе. Подозреваю, что пока я не уничтожу того, кто придет, внутрь зайти не смогу. Игра из Аркона еще не ушла, и такие вот площадки, как правило, являются местом боя с каким-нибудь боссом. Он появится, как только я сделаю первый шаг. Портал не исчез, и можно уйти обратно. Но без своих скелетов я никуда не пойду. Система снова не оставила мне никаких вариантов. У мертвей я уже призвать не смогу, иконка призыва рыцарей не появилась, и неизвестно, можно ли будет вернуться сюда потом». Подозреваю, что нет. И покинув это место, я навсегда поставлю крест на выбранные специализации. И Итан, Ясмина, Кайса, Атма и остальные. Я же потеряю их всех. Да, понятно, что они обычные неписи, но эти ребята не раз меня выручали, и я их здесь не оставлю. К тому же, чем сложнее задание, тем эпичнее награда. А значит, будем пытаться. Ведь даже несмотря на дебаф, урона у меня хватит на любые оковы. Главное как-то попасть в этот данж. Без инвиза это будет сделать сложнее. Но тут уж ничего не попишешь. Ни на секунду не прекращая своего занятия, я врубил обе ауры. И продолжая следить за площадкой, быстро оглядел небо в поисках возможных гостей. Пусто. Пока. Пусто. При появлении из портала в области, где намечается какое-то игровое событие, у тебя есть минута на то, чтобы подготовиться. Главное – не двигаться с места. Вот интересно, какого хрена океан мрака похож на обычное море? И почему меня не выворачивает наружу от грязи? Она только в его созданиях? Во все стороны до горизонта – лишь черная водная гладь. Небо словно нарисовано грязно-серыми красками. Нет ни луны, ни звезд, ни солнца, ни облаков. Небольшие волны с легким плеском накатывают на камень. В воздухе ощутимо пахнет большой соленой водой. Океан мрака. М да С другой стороны, в Индийском океане тоже вода. Хотя и индусы же там тоже купаются. Вот и здесь, наверное, плавает всякое... Нанеся яд, я быстро выпил четыре эликсира защит, откусил большой кусок от сэндвича с рыбой и, перехватив второй рукой меч, быстро пошёл по диагонали налево. «Поехали!» При первом же моём шаге за спиной захлопнулось окошко портала. Впереди на площадке закрутились чёрные вихри, а слева, с воды, раздался жуткий, прерывистый рёв. Не обращая внимания на посторонние звуки, я пошёл вперёд к появляющимся из воздуха тварям и встал так, чтобы аура по возможности зацепила их всех. Чёрт! С мобами может не прокатить. Аура по порождению мрака может стандартно, и ей нужно время для разгона. А из-за висящего дебафа мечом я буду атаковать в два раза реже. С одним боссом проблем бы не возникло. даже с двумя или с тремя, но если противников будет больше 15 Появившиеся твари поразительно напоминали царга, ту черную гадость, которой князь Кинджес пугал покойную Квинту Филату. Только тот царг имел овальную форму, а эти больше напоминали амёб Огромных, черных амеб с желтыми треугольниками глаз – И непонятным количеством хит-поинтов. Яростно зарычал Шон. Желудок скакнул к горлу от такого количества грязи. И счет пошел на секунды. Тессарги еще только поворачивались в мою сторону. Когда я пробил сокрушением по ближайшей амебе. И тут же получил ответку в виде ее предсмертного визга. грёбаный дебаф. ХП слетела до половины. Убитый моб с хлюпающим звуком втянулся в лезвие меча. Остальные бросились на меня и слитно ударили в зеркало. По мозгам царапнули отраженные заклинанием атаки. Перед глазами мгновенно стало темно. Сука, как же их много! Понимая, что мне в одиночку не справиться, я уже собирался врубить тень тьмы и бежать к данжу, когда чисто на автомате отмахнулся от мобов автоатакой. Слитный визг умирающих тессаргов отразился от все еще висящего зеркала. Темнота перед глазами пропала, и я, мгновенно сориентировавшись, крутанулся на месте, исполнив какое-то подобие вихря. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 313. Вам доступно 11 единиц очков талантов. Классовый бонус. 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступно 3 единицы характеристик. Я вытер салбопот, опустил меч, затем наклонился и выблевал все, что ел в последние годы. Черт, получается, жнец пожирает этих тварей и без применения навыков. Что ж, запомним. Возможно, это мне сейчас пригодится. Рев с воды повторился. А спустя пару мгновений, в 20 метрах от острова, мелькнула чья-то широкая спина. Неизвестное чудовище ударило по воде хвостом и скрылось из вида. «Плевать, рыбы не страшны. Купаться я тут точно не буду. Да дань же еще семьдесят метров, и подозреваю, что эти твари не последние. Блин, как же хочется врубить спринт. Но этого, наверное, от меня только и ждут». Убитые мобы превратились в неровные черные пятна, не оставив мне никакого лута. Ну, нет, так нет. Я вытер рукавом рот, вымученно подмигнул Шону, и, перехватив поудобнее меч, медленно пошел к данжу. Когда до побагровевшей пленки оставалось чуть больше сорока метров, воздух впереди потемнел, и на площадке появилась темно-зеленая тварь, похожая на хвостатого краба. Ни полоски ХП, ни имени. В два раза выше меня ростом четыре клешни, восемь лап и длинный членистый хвост с поблескивающим костяным наконечником. Шипастое приплюснутое тело босса покрывали налипшие раковины. Из пасти свисали обрывки водорослей и буро-зеленая слизь. Судя по всему, этого товарища система выдернула прямо со дна океана. М да. «Могли бы ведь и рыбу какую прислать». Окончательно материализовавшись, краб издал серию громких щелчков, плюнул в меня слизью и, повернувшись боком, нанес хлесткий удар хвостом. «Ну да, конечно». Резко сместившись вперед и влево, я легко ушел от обеих атак и, зацепив краба аурой, стал дожидаться следующих выпадов. «Гайда на него у меня нет». Лучше на безопасном расстоянии узнать, чего следует опасаться. Тень тьмы пока придержу. Мало ли кто тут еще нарисуется. В том месте, куда попала слизь, камень запузырился зеленой субстанцией. Защипало глаза. В ноздри ударило запахом аммиака. Промахнувшийся босс возмущенно защелкал и, как стоял, боком. Резко рванул в мою сторону. Впрочем, резко... Это для кого-то другого. С изменившимся восприятием я за мгновение предугадываю любые атаки противников, и поймать меня можно только мгновенным направленным заклинанием или каким-то совсем уж чудовищным ауе, из которого не получится выйти. Пробежав метров пять, краб подпрыгнул и попытался придавить меня своей тушей, но промахнулся. Чудовище возмущенно взревело и, вскочив на ноги, снова ударило хвостом. «Не выпуская босса из зоны действия ауры, я поднырнул под блеснувший в воздухе наконечник хвоста, и в этот миг над островом мелькнула черная тень».